которые она никогда не слыхала, о внушительности Собора Порезской Богоматери, о великолепных станциях Виктора Гюго, которых она никогда не читала, о таинственной чарующей улыбке Джоконды Леонардо да Винчи, которую она никогда не видала. Все это было ей, несомненно, очень приятно. Она была польщена и немного смущена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 Появились дамы в шляпках, чепчиках или без оных. Многие из них были знакомы с Стрельби и с дружеской фамильярностью говорили ей ты. Другие были сдержанны, вежливы, называли ее мадмуазель, она обращалась к ним в том же духе: мадам, мадмуазель. Ну, точь-в-точь, точь, как это бывает на приемах в австрийском посольстве, заметил Лерт, подмигивая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 так боль и тоска одно. Он не знал, что смутная тоска его вызвана тем, что красивые молодые женщины с милыми приветливыми лицами, с благородными фигурами, идеальными руками и ногами не всегда столь же добродетельны, как и прекрасны. Он томился желанием, чтобы трельби превратилась в молодую леди, такую, например, как подруга его сестры,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 к интуитивному познанию, не ограничивалась рамками искусства. Он не довольствовался тем, что с легкостью постигал тайну цвета и формы, с юношеской запальчивостью, не допускавший никаких возражений и отвергавший чужой опыт, ему хотелось заглянуть глубже, в тайну самого бытия. Он лстил себе, воображая, что у него философско-научное мышление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 «О, благополучная золотая середина!» Вот причины, по которым маленький Билли был погружен в печальные размышления. А все из-за пары идеально красивых ног и своего сверхэстетического глаза художника, способного молниеносно загораться от восторга и любви при виде всего прекрасного. словом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 О, если б только я мог описать этот единственный недостаток бедной трельби каким-нибудь отвлеченным образом! Ну, скажем, на древнегреческом или латыни, на тот случай, если бы молодая особа за любознательность которой воздадим хвалу Всевышнему сунула свой носик в эту книгу, воспользовавшись тем, что матушка ее в эту минуту смотрит в другую сторону. Молодым особам...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 наикратчайший, наилучший, самый неоспоримый довод из всех, что приходили мне в голову. Когда-то его произнесли во отпущении грехов другой бедной, слабой женщины, по всей вероятности, очень красивой. Она, несомненно, грешила гораздо больше, чем наша трельби, но, как и трельби, раскаялась, и ее справедливо простили.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 как пришлось убедиться в этом двум или трём молодым художникам к их неудовольствию. То ли было уязвлено их мужское самолюбие, то ли были затронуты более глубокие чувства. Кто знает, отец стрельби, сын знаменитого дублинского врача и друга короля Георга IV, был, как она сама говорила, образованнейшим человеком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 из простонародья, была замечательно красиво В течение 10-15 лет супруги жили на ее заработке. Трельби была их дочерью. Умолчим о ее воспитании. Патрик О. быстро научил жену топить все заботы и горести в вине. А последнее она всегда имела под рукой в достаточном количестве. Он умер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 покровителя искусств.